Приобретение книги. Зачем? Вы купили первую понравившуюся книгу. Затем приобрели еще. Через какое-то время на полке уже несколько десятков книг. Много это или мало? И вообще сколько книг должно быть в личной библиотеке? Невольно вспоминаются слова Александра Блока. Интеллигентному человеку, Достаточно библиотеки в 100 книг, но эти 100 книг нужно отбирать всю жизнь. И все же, какую книгу приобрести в личное пользование, а от какой отказаться? Основные цели книгособирательства специалисты формулируют так. Коллекционирование, создание домашней библиотеки, создание библиотеки по специальности. приобрести все, что по душе, действительно трудно. Да и не дешевое это удовольствие сейчас, когда книги так дорого ценятся. Однако коллекционировать и создавать домашнюю библиотеку можно. Скажем, можно начать собирать первые книжки писателей. Имя автора пока еще никому не известно, и поэтому такие книжки легко купить. Известны имена книголюбов, которые в свое время собирали первые издания Блока, Ахматовой, Твардовского, Исаковского, Орлова и других. Это очень интересное собрание. Первых книжек, часто так случается, не имеют даже сами поэты, раздаривают или теряют. Всякий ли обладатель книжного собрания вправе утверждать, что он имеет библиотеку, а не совокупность случайных книг, Далеко нет. Создание, пополнение домашней библиотеки – живое творческое дело, требующее эрудиции, знаний, культуры. Книжный поток сегодня настолько велик, что приобрести все, что хочется, просто невозможно. Да и не нужно. Значит, встает проблема выбора. Нужно научиться пополнять библиотеку книгами, которые в наибольшей степени отвечают именно вашим литературным вкусам, интересам, запросам. Писатель Владимир Лидин, подчеркивавший важность книжного собирательства, говорил, что оно рождает желание приохотить книги, возможно, большее число людей. А известный советский библиофил Смирнов-Сокольский давал такой совет. Показывайте собранные вами сокровища, как бы скромны они ни были. Не стесняйтесь, хвастайтесь книгами. Это единственно нужное и полезное хвастовство. Для этого только узнайте о своих книгах все, что можно узнать. Личная библиотека требует также знаний по организации хранения книг, ухода за ними, умения ориентироваться в книжном мире, Приобретенные навыки поиска нужной книги можно сравнить с компасом, ведущим читателя точно по курсу.